подобные нападения произошли на всей территории колонии почти одновременно. Еще шестеро извода наглотались этой пакости. Томас попытался очистить рот от плесени, но она молниеносно проскользнула внутрь, перекрыв дыхательные пути и забив легкие, а по пищеводу попала в желудок. Томас через мозга друга попросил своих товарищей помочь откачать плесень из его внутренностей, чтобы он снова смог дышать.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 Лазерами и ракетами сломали их огромные крылья, и они, кувыркаясь в воздухе и громко визжа, посыпались на скалы, торчавшие на 2000 метров ниже высоты их полета. По-настоящему плохо мне сделалось высоко на Дудаспре, где мы, используя силовые установки для погашения инерции, так было значительно удобнее маневрировать, суетились между обломками спутника, сложившихся в кольца планеты, играя в прятки с похожими на пауков винди.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 Прохаживаясь по главному городу Кова-банды и останавливаясь время от времени, чтобы одним выстрелом разнести в дребезги 5 или 6-метровый небоскреб. Кое-кто стрелял дробовыми зарядами. Каждая дробинка напрочь отрывала голову кованду, попадавшему под выстрел. Но основными тактическим приемами этой войны было топтание. Знаменитое чудовище годзилы, выдуманное японцами, и к тому моменту, когда я покинул землю,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 Аллан отвел меня обратно в городской парк и заставил сесть. Едва я опустился на земь, как из-за валуна выскочил какой-то кованду и выстрелил мне в лицо. Ощущение было таким, будто ветром мне в щеку швырнуло крупную песчинку. — Будь оно все проклято! Я почти не повысил голоса, а затем схватил кованду, стиснул его в кулаке и злобно швырнул в ближайший небоскреб. Малыш, пролетел по плоской дуге, ударился о стену и рухнул вниз с головокружительной двухметровой высоты. Остальные команду, имевшиеся поблизости, очевидно решили отказаться от попыток убить меня. После этого я повернулся к калону. «Разве тебе не надо командовать отделением? С чего бы ты, ты решил во время боя повозиться со мной?» «Его недавно тоже повысили в должности». После того, как один разъяренный гиндлянин напрочь откусил лицо его командиру. Я могу задать тебе тот же самый вопрос, сказал Алан и пожал плечами. С ними все в полном порядке. Они получили необходимые распоряжения, да и никакого реального сопротивления больше не осталось. Все тихо и спокойно, и Типтон в лучшем виде справится со всем происходящим. Кейс велел мне пойти вытереть тебе нос и спросить, что с тобой случилось. Вот я, черт возьми, спрашиваю, что с тобой случилось. Боже, Алан! я провел три часа давя ногами разумных существ, как будто это какие-то долбаные тараканы. А ты еще спрашиваешь, что со мной? Я своими говенными ногами топчу людей насмерть. Все это, я показал рукой вокруг. Неслыханно смешно, Алан. эти люди, ростом в один дюйм как будто Гулливер истребляет лилипутов. «Мы не можем выбирать для себя сражения, Джон», ответил Алон. «А как ты сам ощущаешь себя во время этого сражения?» спросил я. «Оно меня немного раздражает», признался Алон. «Эта битва не на жизнь, а на смерть. Мы просто истребляем этих парней к чертям собачьим. С другой стороны, самая большая неприятность в моем отделении – Повреждение барабанной перепонки от взрыва. Воюй себе, да радуйся. Так что в целом я чувствую себя прекрасно. И команду вовсе не такие уж беспомощные. Общий счет у нас с ними чуть ли не ничейный. Как ни он говорил чистую правду. Благодаря своему крохотному размеру, команду имели серьезное преимущество в космических сражениях. Их корабли было весьма непросто заметить а их крошечные истребители, наносившие каждой в отдельности крайне незначительные повреждения нашим кораблям, добивались поразительных результатов, наваливаясь кучей. Лишь когда война перешла в стадию наземных сражений, мы обрели подавляющее преимущество. Кова Банду оборонял относительно немногочисленный космический флот, что и послужило одной из основных причин, по которой которым ССК решили напасть именно на нее.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 «Шоколадное печенье ты можешь раздобыть и на Модеста», — сказал Кейс. «Просто замечательно!» «Моя дочь пекла куда лучше. Вся хитрость патоки. «Даже на слух и то отвратительно!» — веско заметил Кейс. «Ненавижу патыку! «Хорошо, что я не знал об этом, когда стрелял в вас. Тогда бы я точно не промахнулся!» «А мне очень недостает плавание!»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 Больших, толстых книг, твердых переплёток, которые так приятно читать за завтраком в воскресенье. — Ну, Перри, — обратилась ко мне в ибер. А чего не достают тебе? Говори сразу, не задумываясь. Я пожал плечами. — Всего одной вещи. — Что бы это ни было, вряд ли оно окажется глупее русских горок, — заявил Кейс. — Так что выкладывай, это приказ.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 Последние 20 лет моего брака прошли так, что, будь живы мои родители, я не стал бы писать им об этом. Я обвел окружающих взглядов Может быть, у кого из вас были жена или муж, которые отправились служить одновременно с вами? Неужели вы не поддерживаете контакты с ними? Мой муж улетел намного раньше меня, сказала выбер К тому времени, когда я получил свое первое назначение, он уже был мертв. «А моя жена служит на бойсе», — сообщил Кейс. «Время от времени пишет мне пару слов. но У меня такое ощущение, что она не слишком сильно тоскует там без меня. Думаю, что 38 лет рядом хватило и по уши». «Когда люди попадают сюда, им не слишком-то хочется возвращаться к своим старым жизням», — со своей обычной дотошной рассудительностью заговорил Йенсен. «Конечно. Мы все скучаем по какой-нибудь фигне.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 Рыбе не составляет труда заглотить и человека. После того, как планету колонизировали, они начали собираться чуть ли не стаями возле нефтодобывающих платформ, в ожидании, когда сверху вывалит очередную кучу пищевых отходов. Взбунтовавшиеся нефтяники подняли Сьюзан на свое судно, привели ее в сознание и прошли ей вслух свой наспех состряпанный манифест, рассчитывая, по-видимому, на то, что ее мозгодруг передаст их слову в ССК.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 Ликование бунтовщиков по поводу удачного удара, нанесенного угнетателем, оказалось недолгим. Тусон тут же прислал свежие силы. Солдаты налетели на лагеря нефтяников, похватали вожаков, расстреляли их и скормили трупы глота. Правда убить Сьюзен отправили на корм рыбам живьем. Почти сразу же после этого забастовка прекратилась. Смерть Сьюзен послужила мне напоминанием о том, что люди могут быть не менее жестокими, чем порождение дальних миров.